Понедельник, 27 декабря. Я видела страшный сон. Я летала высоко-высоко над землей. В руке я держала лиру, струны которой ежеминутно обрывались, и я не могла извлечь из нее ни одного аккорда. Я поднималась все выше и выше. Передо мной открывались громадные горизонты, какие-то облака, голубые, желтые, красные, смешанные. Золотистой, серебристой, разорванной, странной. Потом все становилось серым, потом снова ослепительно сверкало, и я все поднималась, пока не достигла, наконец, такой высоты, что дух захватывало. Но я не боялась. Облака казались внизу застывшими, сероватыми и блестящими, как свинец. Все стало как-то неопределенно. Я держала в руках свою лиру слабо натянутыми струнами, а вдали, под моими ногами, виднелся красноватый шар — земля. Вся моя жизнь в этом журнале. Мои наиболее спокойные минуты, когда я пишу. Это, может быть, мои единственные спокойные минуты. Если я умру скоро, я все сожгу. Но если я не умру, дожив до старости, все прочтут этот журнал. Я думаю, что еще не существует такой фотографии, если можно так выразиться, целой жизни женщины, всех ее мыслей, всего-всего. Это будет интересно. Если я умру молодой скоро, и, по несчастью, не успею сжечь этого журнала. Скажут про меня, бедные дитя! Она любила, и отсюда все ее отчаяние. Пусть говорят. Я не буду доказывать противного, потому что чем больше я буду говорить, тем меньше мне поверят. Может ли быть что-нибудь более плоское, более подлое, более презренное, чем род людской? Ничего. Ничего. Род человеческий был создан к погибели. Ну да, я хотела сказать, к погибели рода человеческого. Уже три часа утра. А, как говорит тетя, я ничего не выиграю, проводя бессонные ночи. О, какое нетерпение! Мне время придет, я охотно верю этому. А что-то все шепчет мне, что оно никогда не придет, что всю мою жизнь я буду только... Ждать, вечно ждать, все ждать, ждать. Я так сержусь, я не плакала, не ложилась на пол, я спокойна. Это плохой знак, уж лучше, когда приходишь в бешенство.